Глава 46. Соня. Она думала прилечь совсем ненадолго, буквально на полчасика, чтобы потом сразу умыться, одеться и пойти гулять. Но все пошло не так. Стоило Соне только опустить голову на подушку, как сон буквально накрыл ее, будто одеяло, но не тяжелое, а невесомое и теплое, под которым было удивительно уютно, и не отпускал несколько часов. Соня давно не спала настолько сладко. По правде говоря, она вообще не помнила, чтобы сон в последние два года приносил ей удовольствие. Чаще всего Соня просто проваливалась в черноту и беспамятство, а когда просыпалась, ощущала тяжесть в груди, будто спала с камнем на ней. Никакого облегчения, ни капли свежей энергии, как раньше, когда по выходным ласковым поцелуем Соню будил Андрей. Или Алиса прибегала из детской и забиралась под одеяло с ее стороны постели, чтобы через секунду засопеть в шею. Что изменилось? Соня не знала. Может, улыбки и смех так на нее подействовали. Странно было даже думать о таком. Не лекарства ведь какие-то. Просто что-то живое. И вполне обычное. И удивительно, что Соня не чувствовала ни малейшего стыда за то, что смеялась. Хотя когда-то, в первые несколько месяцев после случившегося, Соня думала, что обязательно будет стыдиться, если вдруг улыбнется. Это казалось кощунственным — улыбаться без Андрея и Алисы рядом. Теперь не казалось. Теперь Соня подумала о том, о чем твердил ей психиатр второй год подряд. Что и муж... И дочь были бы рады видеть ее улыбку, и неважно, мертвы они или живы. Они бы радовались вместе с ней, печалились вместе с ней. Да, Соня знала все это и даже понимала. Головой. Но дальше, до сердца и души, это понимание не доходило. Отторгалась. Наверное, потому что просто не хотелось ни над чем смеяться без Андрея и Алисы. В одиночестве. В компании Юры. Неожиданно захотелось, и когда Соня через три часа проснулась и потянулась, ощущая себя какой-то удивительно отдохнувшей, будто побывала в отпуске, ей вновь захотелось сразу же увидеть Юру, как будто он был ее батарейкой, которая давала энергию жить дальше. Поэтому Соня быстро вскочила с кровати, намереваясь скорее бежать в ванную, но тут же села обратно, схватившись за закружившуюся голову и закрыв глаза. «Слабость. Проклятая слабость. И иммунитета никакого, не то что у Юры. тот вообще камень, а не человек». Очень тесно контактировал с Соней все дни, но даже ни разу не чихнул. Открыв глаза, Соня медленно встала и невольно посмотрела на себя в зеркало, что висело рядом с комодом. И лучше бы она этого не делала. Настроение? если таковым можно назвать ее небольшое воодушевление перед походом на улицу, стремительно покатилась вниз. Да она же похожа на страшилу из сказки про страну Ос. Такая же маленькая, полненькая, и волосы, как всклокоченная солома, только что не светлые, а темные. Но торчали в разные стороны они точно так же, напоминая взрыв на макаронной фабрике. И ведь дело не только в том, что Соня недавно встала с кровати. Просто она и голову мыла не сегодня. Кажется, вчера утром, когда пошли вторые сутки без температуры. Почему ее смотрит на нее с таким удовольствием, словно считает привлекательной, когда она выглядит настолько ужасно? Что это? Какое-то извращение? Или он просто... сильно влюблен? Подумав о подобном, Соня вздрогнула, чувствуя, как на кожу словно кипятком плеснули. Нет, глупость. Это не может быть даже влюбленностью, не то что любовью. Слишком уж она для Юры старая. Да и внешние данные не очень, и... Они десять дней знакомы. Нет, дело не в коротком сроке, а в том, что Соня впервые засмеялась при Юре только сегодня. Как ему может нравиться... Такое. Молодому и веселому парню. Жалеет, хочет помочь. Да, возможно, и плотское что-то присутствует, гормоны играют, но не больше. Так и не поняв, разубеждает ли в чувствах Юры себя Соня или наоборот, убеждает, девушка пригладила ладонью растрепанные и сальные волосы и вышла из комнаты.